Глава 6. Анна. Я сталкиваюсь с крепкой грудью луки, и это провоцирует взрыв внутри меня. Взрыв спящего вулкана. Бабочки только воскресли, а уже должны сгореть. Это невыносимое чувство. Солгал он, но у меня такое ощущение, что я обманула саму себя. Возможно, поэтому я и бегу от мужчин, потому что подсознательно не хочу чего-то подобного. Например, разбитого сердца. Я это проходила годами ранее, и я слишком часто видела, как даже самые красивые истории заканчиваются. Ключевое – они заканчиваются, и этого более чем достаточно. Проще фантазировать свою красивую историю любви, чем проживать ее. Истина, которую я подзабыла, познакомившись с Лукой Тавади. Он меня очаровал, сделал так, что мне захотелось прожить эту историю пускай маленькую и ничего не значащую, но бабочки бы поспорили, да и стекающая лава по моим венам тоже. «Отпусти!» — шиплю. Мужчина не слушается и прижимает меня к стенке тамбура. Мягко, но это ничего не меняет. Обманщица, значит, хмурится. «Я? Он серьезно? Бессовестный? Я сейчас закричу, Лука!» «Просверливаю дыру в нем своей злостью, да так громко, что тебя высадят из этого поезда!» «Похоже, перемены моего настроения его искренне удивляют. Растерянность скрывается за его густыми ресницами, но мне плевать. Я все слышала. Он может проваливать к черту!» «Аня!» Его голос срывается, но он не отпускает меня. «Что происходит? Я не понимаю!» Заглядывает мне в глаза. «Миндальная еда, и я надеюсь, он подавится этим миндалем!» Ты обещала прийти, забыла? Что изменилось? Все, меня обвели вокруг пальца. Я поверила во все эти его комплименты и внимание, как дурочка, вот правда. Знала же с самого начала, что нужно слать его к чертям собачьим. У меня и так не лучший период в жизни. Зачем мне еще это? Я просто хочу спокойствия, пожалуйста. Я передумала, Тавадя, ясно? На этом все. Пихаю его в грудь. Еще раз и еще раз. Удерживает. Его грудь грозно вздымается, натягивая черную футболку до предела. Ладони упираются в стенку, а татуировки на руках оказываются слишком близко к моему лицу. И я замечаю, что одна из них очень необычная. Это дракон с крыльями, как у бабочки. Меня даже передергивает. Нет, выглядит интересно и исполнено хорошо. Но дракон огнедышащий, поэтому сейчас это выглядит пугающе. «Я заслуживаю, по крайней мере, объяснения!» Отрезает мужчина, не планируя сдаваться. «Он заслуживает?» «Очень сомневаюсь!» «Это мне решать!» «Рычу!» «Пусти!» «На самом деле, хоть я и пугаю его тем, что закричу, но мне бы очень не хотелось оказаться в такой ситуации перед всеми!» «Ань!» «Противно даже разговаривать с тобой, Лука! Слышишь?» «Не сдаюсь!» «И это правда!» потому что, похоже, у этого мужчины в норме флиртовать, и кто знает, что еще делать с другими женщинами, когда он уже в отношениях, и это не может не вызывать отвращения. Противно, значит? Его глаза вспыхивают. Лес снова полыхает, и ведь я задела местного Альфу. Ань, у тебя что, проблемы со здоровьем какие-то? Ты не задумывалась, что людей вокруг тоже может тошнить от твоих необоснованных приступов ярости? Пиздец. «Как же хочется плюнуть ему в лицо!» «Необоснованный Лука!» «Я из последних сил пытаюсь себя сдержать, но ничего не получается!» «Передавай привет своей малышке и катись прямиком в Одессу!» «От моего признания Лука-товади теряется, и это помогает мне оттолкнуть его!» «Чувствую себя ужасно, потому что теперь он знает, что меня это зацепило!» «Я срываюсь к дверям в вагон, но снова не успеваю в него войти!» потому что мужчина преграждает мне путь. Да боже! Похоже, единственный выход — избавиться от него — это и вправду обратиться за помощью. Аня, стой! Он сжимает ладонью дверь, которая хочет закрыться автоматически, удерживает ее ненормальной. Ты не так все поняла. Его лицо взволнованное, а мне хочется смеяться. Я не просила оправданий, пропусти. Это моя племянница, ясно? Его голос становится жестким. «Вот». разблокировывает телефон и показывает абонента, с которым разговаривал минутами ранее. На фото маленькая девочка. «Я застыла. Малышка. Мы с ней в очень близких отношениях, поэтому я сказал, что скучаю. Видимо, его сердцебиение бешеное, потому что каждое слово Лука произносит с садышкой. Мне хочется провалиться сквозь землю». Дверь, которую до сих пор удерживает мужчина, начинает издавать странный звук. Лука чертыхается и делает шаг вперед, чтобы отпустить дверь. И я инстинктивно делаю шаг назад. «Боже, но...» «Значит, ты едешь к своей племяннице?» «Зачем тогда сказал, что улетаешь в Хорватию?» «Не сдаюсь». Он солгал. «Он должен был солгать. Ну, хоть где-то. Иначе...» «Улетаю!» Разводит руками. «Моя сестра с дочерью живет в Одессе, и перед посадкой у нас будет пару часов для встречи». «Да, блядь!» Я сжимаю кулаки и прячу их под огромной толстовкой Луки. Не может быть, чтобы он не солгал. Но это так похоже на правду, что теперь я выгляжу еще большей дурой. Это ощущение душит меня, потому что теперь он знает, что я истеричка, способная докопаться до чего угодно. Теперь он понимает, что его личная жизнь способна зацепить меня» что все это наше общение все же что-то значит для меня. Так многое. Мне жаль, что все так получилось. Он выдыхает и сводит брови. Но у тебя нет причин не доверять мне. И нет причин для ревности, хорошо? Я не из таких мужчин. Лука даже улыбается. А мне хочется утопиться в его улыбке. Тело покрывается липким потом от ужаса. Для ревности? Он думает, я ревновала... Он думает, что все так далеко зашло. Нет, боже, нет. Я знаю этого мужчину менее трех часов. О чем он вообще? Даже смешно. И я не знаю, в какой момент следующий ответ представляется мне разумным, ведь после него я точно не выгляжу лучше. Дело не в этом. Отрезаю. Настолько холодно, насколько могу. Просто, когда я подумала, что ты в отношениях, вдруг почувствовала укол совести, ведь... Я с какой-то нелепой одержимостью смотрю на него. Я тоже в отношениях? Я помолвлена, Лука. И вот я официально дура. Теперь уже несомненно. Что? Вырывается из него как-то с недоверием и одновременным возмущением. Меня все колотит изнутри. В голове кавардак. Все так запуталось, что я просто не могу вести этот диалог дальше. «Пожалуйста, оставь меня в покое!» Шепчу еле слышно. Мужчина таращится на меня безмолвно. Он сильно шокирован. А я просто обхожу его, наконец-то попадаю в свой вагон. В свою жизнь. Лука. Охуеть. Я выдыхаю шумом и почти рыком. Провожу растерянно по волосам и матерюсь на весь тамбур. Да какого? Что это вообще было? И зачем? Расхаживаю вперед-назад еще минуту точно. Сердце работает так, словно я кросс сдаю. Мне кажется, эта девушка меня доконает. Что у нее за способности такие, блядь? Всихую и возвращаюсь в свой вагон. Падаю на кресло и прикрываю глаза. Труп переносится, ощущая, как пульсирует в висках. Я правда не понимаю. Себя, наверное, в первую очередь. Во что мы вообще с ней ввязались? И почему она усердно делает вид, что ей плевать? Нифига подобного, Аня. Вообще нифига. Помолвлено. У меня в груди сжимается от этой мысли. Допускай. Боже, допускай. Что, прав не имеет, что ли? Помолвлена и помолвлена. Что с этого лука Господи? Вы просто общались. Все, что было, случайность. Да, определенная искра между нами проскочила. И если она помолвлена, то, конечно, чувствует себя плохо из-за этого. Блять, она реально помолвлена? Распахиваю глаза и пялюсь в потолок, анализирую последние несколько часов своей жизни. Но она не вела себя, как помолвленная девушка. Не знаю, были знаки. Конечно, она их пыталась скрыть, но они были. Не похожа она на девушку, которая бы, будучи в отношениях, заснула на плече другого. Помолвленная вообще бы всего этого не допустила, а Аня позволила мне. С опаской, да, но тоже этого желала. Не верю ей, не помолвлено, думаю. В конце концов, почему кольца нет тогда? Мимо меня проезжает тележка с напитками... И я покупаю бутылку воды. Жадно пью, чтобы прочистить мысли, откидываю бутылку на соседнее кресло, где сейчас должна сидеть эта девушка. Я хотел этого, но черт! Опустил голову, пялись на свои найки в каком-то внутреннем отрицании. Она сумасшедшая, и если помолвленная, и если выдумала это, в любом случае, во втором даже еще больше, свалилась мне на голову и все в ней перемешала. Ну что за пиздец? Все выдыхаю, хватит уже. Было интригующе с ней. Она права занесло. Но что дальше? Хм, ни о чем все это. Пускай уже едет свой Подольск, а я... Твою же мать! Я не нажимаю на кнопку двери и обью по ней. Как я здесь оказался? Пролетаю тамбур два шага. Прохожу еще одни двери и иду уверенным шагом к ее месту. Поезд раскачивается, но я непоколебим. «На хрена я иду к ней?» «Потом». «Мне нужен финал, чтобы знать ответ. Я сжимаю кресло, в котором сидит девушка, и склоняюсь над ней». Аня не ожидала, тихо пискнула. «Лука?» Ее голос задрожал. «Надо поговорить». Отрезаю грубовато, потому что все еще зол на нее. Но стоит посмотреть ей в глаза, как я замечаю, что они блестят от слез. Девушка быстро отворачивается и утирает щеки. Хочет скрыть, но поздно. У меня ком в горле образовывается. Охренеть, я не ожидал. И, наплевав на все, опускаюсь на корточки перед ней, прямо на проходе. Ее глаза с удивлением возвращаются ко мне. Все еще блестят. Я беру ее за руку и заостряю взгляд на безымянном пальце, где должно быть кольцо. Мягко поглаживаю это место, чувствуя, как оно покрывается мурашками. Я здесь. Дарю ей успокаивающий взгляд. Я рядом.